Глава 3. В какой-то веке срочной работы у следователя Петелиной не было. Осталась обычная рутина с документами, которая хотя и изматывает сильнее, чем выезд на место преступления или допрос подозреваемых. Зато не находится на контроле у начальства. Опасность одна: если зарыться в бумаги с головой, быстро превратишься в сгорбленную мымру с плохим зрением. Такая перспектива её не устраивала. Нужно сделать перерыв. Елена вытянула руки вверх, откинулась в кресле и прогнулась. Какое облегчение. В последнее время, по совету многоопытной Астаховской, она по выходным ходила на йогу. Что там советуют, когда ломит спину? Упражнение "кошка-корова". Женщина вышла на свободное пространство между столом и входной дверью, опустилась на четвереньки, наклонила голову ниже плеч. и прогнула спину вверх, подобно кошке, затем задрала повыше, прогнув спину вниз, подобно корове. Эти позы надо было чередовать много раз в такт дыханию. В спине стало легче. Голова просветлела, и даже настроение улучшилось от забавной мысли: как вытянется физиономия у полковника Харченко, если он заглянет сейчас в кабинет? Проверить буйство фантазии не удалось, и слава богу. Но и возвращаться за стол не хотелось. На тумбочке были сложены уголовные дела, по которым приговор вступил в силу. Их требовалось сдать в архив. Один звонок, и девочки из канцелярии заберут и оформят. Но полезнее самой размять ноги, спустившись с третьего этажа в подвал. Заодно и Остаховскую поблагодарить за очередной дельный совет. Мудрая заведующая архивом щедро делилась с коллегами житейским и профессиональным опытом. Людмила Остаховская встретила её хитрым прищуром. «Пришла похвастаться, что Валееву майора присвоили?» Елену задел иронический тон. Оперативник был достоин очередного звания. «Марат заслужил у Людмилы Владимировны, помог маньяка поймать, сам обезвредил». «Наслышано, стрелять он мастер, а вот вычислить преступника – это больше по твоей части». «Хоть на что-то же мужики нужны?» – попробовала отшутиться Елена. «И не только для этого». Развела пикантную мысль Остаховская, взяла Елену под локоть и отвела в глубь архива, где их никто не мог слышать. Вы с Маратом давно живёте вместе, оба теперь в одном звании. Почему бы не оформить ваши отношения официально? Мне замуж? натужно улыбнулась Елена, словно никогда не думала о логичном развитии отношений. И зачем? Чтобы иметь общих детей, подруга? Хочешь удержать мужчину? Надо родить от него. Скажете тоже, первого мужа я таким способом не удержала, да и Валеев от своей ушел, несмотря на дочь. Когда это было? Молодые папаши не ценят своего потомства, другое дело зрелые мужики. Вот увидишь, он души не будет чаять в сынишке, когда ты родишь. Елена смутилась. Вы так уверенно говорите, когда, а не если. А тянуть с таким делом нежелательно. Природные женские часики ведут обратный отсчет. тук-тук и поисту идёт. Валееву нужен сын, да и тебе тоже. Разве нет? Сын. Звучит волнующе. Короткое слово, а столько эмоций вдруг нахлынуло на Елену. Она вспомнила, как кормила грудью и нянчила Настю, как та тянулась к ней маленькими ручонками и заглядывала в глаза. Было тяжело, но радостно. Малышка росла, начала ползать, затем ходить, говорить. И какая сейчас девушка, жутко представить, если бы дочки не было. Умеете вы нарушать душевное спокойствие, пробормотала Елена. Один ребёнок хорошо, а два лучше, продолжала искушать Остаховская. Настя твоя уже выросла, девочка половину времени проводит на соревнованиях, ведь так? Постоянно в разъездах, сокрушённо призналась Петелина. Вот-вот, дочь отдаляется, ты скучаешь? А представь, был бы у тебя малыш, сынишка-коропус. Остаховская согнула руки и приняла позу, словно нянчит младенца. Елена невольно улыбнулась, в голове застучало: а может, и правда? Она не позволяла себе задумываться о втором ребёнке. Для этого дела надо отключить голову и стать обычной женщиной, а она, цепкий следователь по прозвищу Петля, с ненормированным рабочим днём Развод, одиночество и служба не располагали к сентиментальным мечтам. Нет секса, ну и ладно, переживу. Вполне понятная защитная реакция. Сейчас у неё есть близкий друг, но он никогда не заводил разговор о браке и детях. В одном Остаховское право, если решаться, то сейчас. Возраст поджимает. Я вижу глазки твои за волокло. Задумалась, мыслишь в правильном направлении. Елена смутилась и перевела разговор на другую тему. Я вообще-то поблагодарить вас хотела за йогу. Хороший клуб посоветовали, мне помогает. Но настерную женщину было не столкнуть с намечены колеи. А как йога помогает беременным? Ты бы знала. Есть специальные упражнения. Будешь заниматься, родишь легко. Хоп, и прижимаешь к груди малыша. Легкомысленное хоп окончательно выбило привычную почву из-под ног. У Елены даже руки чуть согнулись и грудь потяжелела. Петелева возвращалась в кабинет совершенно с другими мыслями, чем уходила полчаса назад. Она вспоминала многолетнее общение со Стаховской и приходила к выводу, практически все её советы были в точку. А если и нынешний во благо. Елена Павловна, я вас четверть часа жду, не могу дозвониться. Печеляна вздрогнула от неожиданного обращения. У двери её кабинета топтался эксперт-криминалист Миша Устинов по прозвищу Головастик. Она тронула место на бедре, где обычно висела сумочка. Нет сумочки, нет мобильного. Она спустилась в архив без телефона. "В чём дело?" спросила следователь, догадавшись, что ничего приятного Устинов ей не сообщит.